Друг тебя и наставлял благородный Менетий в день, как из Фтии, тебя отпускал в ополчение Атрида. Мы с Одиссеем тогда, находясь в Пелеевом доме, слышали в хранями все, что вещал он тебя наставляя. В дом же Палеев, богато устроенный, мы приходили, рать собирая на брань по Ахейской земле плодоносной. И нашли мы тогда Акторида Минетия в доме. Там был и ты, и герой Ахиллес, А пилей престарелый тучные бедра вала Сжигал, мол, нелюбцу крониду, Стоя в ограде двора и держа злотоблещущий кубок. Черное он им вино возливал на священное пламя. Вы от закланного части готовили. Мы с Одиссеем стали в воротах. И бросился к нам Ахиллес удивленный.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 Старец Пилей своему заповедовал сыну Пилиду учиться других превзойти, непрестанно пылать, отличиться. Но Минетий тебе заповедовал так благородный. Сын мой, Пелид Ахилес тебя знаменитее родом. Летами старее ты. У него превосходняя сила. Но руководствуй его убеждением, умным советом, дружески прафим.